воспроизведут звучание фразы «маленький Скротли ли приветствует осторожных водителей» намного больше, чем вероятность того, что когда-либо будут сыграны две идентичные шахматные партии. И какого же искусства требует эта игра? Средней руки и мастер с легкостью играет вслепую. Известные гроссмейстеры способны одновременно играть, не глядя на доски, по 50 партий сразу — Любой шахматист, достойный этого звания, помнит все свои серьезные партии и многие сотен десятиминутных блицев. Столь изумительные подвиги памяти свидетельствуют о том, что умение хорошо играть в шахматы требует необычных, пусть и необычайно развитых интеллектуальных способностей, но способностей необычных, странных, вполне заслуживающих названия аномальных. Помимо шахмат, феномен, именуемый вундеркиндом, встречается лишь в музыке и математике. Моцарт, сумевший, как известно, воспроизвести по памяти целый реквием, математики, ухитряющиеся брать в уме кубические корни, все они разделяют с гроссмейстрами некую причудливую одаренность. Люди заурядные обычно утешаются мыслью, что одаренность такого рода неизбежно приводит к неполноценности в других сферах бытия для того, чтобы иметь возможность держать в голове десятки тысяч партий, позиций, дебютов и тактических ходов, проводить, учитывая десятки возможных расстановок фигур, анализ на 20-30 ходов вперед, изолировать себя от огромного зала и шумов внешнего мира, подключаясь единственно к силовым полям, которые пульсируют между стоящими на доске деревянными фигурами, шахматист по необходимости, должен приносить в жертву какие-то человеческие качества, верно? Каждый из нас помнит, что в нашей школе команда шахматистов состояла из пухлозадых, прыщавых, кутавшихся в теплые куртки субъектов, обладавших остроумием и умением вести себя в обществе не большими, чем Никлас Ридли в худшие его дни, что и позволяет нам считать шахматы игрой зануд и недоумков. Если вы держитесь... О шахматах такого мнения вынужден вас разочаровать. Все истертые клише наподобие стремления к победе, умение собрать волю в кулак и психологической подготовки являются частью словаря Гроссмейстера в такой же мере, в какой и спринтера. Чемпионы мира по шахматам как раз чудовищной волей к победе отличаются. Фотография нынешнего чемпиона, украшающая обложку Авто наполовину биографии, написанной Гарри Каспаровым и Дональдом Трелфордом, показывает, с каким пугающим зрелищем придется столкнуться тому, кто решится бросить вызов шахматному мастерству Каспарова и усесться за доску напротив него. Грозные густые брови, лицо с отрастающей минут через сорок после бритья щетины, присогнутой вперед в кровожадном ожидании плечи. Насколько ясен должен быть разум его противника? Какой силой воли и целеустремленностью должен он обладать, чтобы не проиграть этому ужасающе половозрелому умственному атлету еще до того, как будет двинута вперед первая пешка? А какое глубокое удовлетворение доставляет нам мысль о том, что шахматы так до сих пор себя и не исчерпали? Великий Капабланко полагал, что овладел всеми их тайнами пока не столкнулся в 1927 с Алехиным и не проиграл ему. Эту игру раз за разом омолаживают новые идеи. Согласно объективному рейтингу Элло, Каспаров — один из сильнейших